— А, мастер Копперфилд, надеюсь, у вас все хорошо, сэр, — сказал он. Я ответил, что так оно и есть, любезно выразив надежду, что у него также все в порядке. — Я получил письмо от мистера Мэрт Стоуна, с которым веду кое-какие дела. Он пишет, что хотел бы, чтобы я сдал вам комнату в своем доме, которая в настоящее время свободна. Меня зовут мистер Майкобер. Мой адрес — Виндзорский бульвар. Он немного помолчал, затем улыбнулся и во внезапном порыве доверия добавил «Я живу там, буду счастлив зайти за вами вечером и показать туда дорогу». Я от всего сердца его поблагодарил, поскольку он проявил дружеское участие, взяв на себя лишние хлопоты. В восемь часов вечера после окончания моей работы мы с мистером Майкобером шли к нашему дому, как, по-видимому, я должен теперь его называть. Дом был таким же огромным и ветхим, как и его хозяин. Он представил меня своей жене и семье. Худая миссис Майкобер выглядела очень усталой. Рядом с ней было четверо детей, маленький мальчик и девочка и младенцы-близнецы. Моя комната находилась на самом верху, в задней части дома. Она оказалась очень маленькой и почти пустой. Никогда не думала, сказала миссис Майкобер, поднявшаяся показать комнату и держа по близнецу в каждой руке, что мне когда-нибудь придется брать жильца. Но у мистера Майкобера сейчас затруднение, и я должна как-то ему помочь. Вскоре я узнал, какого рода затруднения испытывал мистер Майкобер. Он постоянно был в долгах но всегда имел сотню идей, как заработать деньги, ни одна из которых не приносила в конечном счёте дохода. Когда в дом приходили кредиторы, а они частенько заглядывали, мистер Майкобер чрезвычайно огорчался и возмущался, и готов был сделать всё, что угодно, о чём я однажды узнал из вопля его жены, когда он угрожал перерезать себе горло бритвой. Но уже через полчаса Он с величайшей тщательностью натирал свою обувь и шел гулять, напивая легкий мотивчик с уверенным видом самого большого богатея в Лондоне. В этом доме и с этой семьей я проводил все свободное время, которого было совсем немного. Я съедал на завтрак хлеб с маслом, а на обед покупал в городе бутерброд с сыром или четырехпенсовую тарелку мяса. Мне платили семь шиллингов в неделю, которые полностью уходили на еду. Моя одежда вскоре стала поношенной и обтрепанной. Мне постоянно хотелось съесть. Я все время чувствовал себя несчастным, потому что не видел никакого способа выбраться из этой нищеты. Между мной и мистером Майкобером возникла довольно странная дружба. Мы находили друг в друге сочувствие в нашем общем горе. Миссис Майкобер иногда просила меня продать их книги и одежду, когда ей очень нужны были деньги, чтобы накормить семью. Наконец, затруднения мистера Майкобера достигли критической стадии. Однажды утром его арестовали и посадили в долговую тюрьму. В первое же воскресенье я отправился его навестить, намереваясь вместе пообедать. Он ждал меня у ворот. Мы поднялись в его комнату, где мистер Майкобер стал проливать слезы. Он театральным голосом умолял меня внять предостережению и не повторять его судьбы. Помнить, что человек, зарабатывающий 20 фунтов в год и тратящий 19 фунтов 19 шиллингов и 6 пенсов, будет счастлив, тогда как того, кто начнет тратить 20 фунтов и 6 пенсов, ждет жалкое существование. После этого он одолжил у меня шиллинг на вино, спрятал свой платок и утешился». Я не знаю, как ради выживания семьи мебель Майкоберов оказалась проданной, и кто ее продал, потому что я этого не делал. В доме остались лишь кровать, несколько стульев и кухонный стол. Но это не спасло положение, так как вскоре миссис Майкобер все равно была вынуждена переехать в тюрьму, где ее мужу предоставляли комнату. Я снял маленькую комнату недалеко от тюрьмы, поскольку не хотел терять связи с друзьями. Я по-прежнему не показывал, что несчастен, проводя много времени с майкоберами или гуляя по городским улицам. Наконец настал день, принесший хорошую новость. Родственники миссис Майкобер оплатили долги ее мужа, и он может покинуть тюрьму. Теперь мистер Майкобер планировал переехать в Плимут, где надеялся найти работу и, судя по всему, был уверен, что разбогатеет. Когда я увидел удалявшийся плимудский дилижанс с сидящими сзади мои коберами, машущими мне на прощание платками, мне в голову пришла одна идея. Она переросла в твердое намерение, которое, оформившись в моей голове, так там и осталось. Я решил бежать. Вспомнил, что у меня есть тетя Бетси Тротвуд. Та, что так сильно рассердилась, когда я родился не девочкой, а мальчиком. Я надеялся, что она меня пожалеет и решил отправиться на ее поиски.